Глава 30. Его карие глаза, казалось, смотрят мне в душу даже сейчас. Получается, я брошу принцев в сложный для них период. Не будет ли это предательством с моей стороны? И как старуха поступит с ними? Вновь надеяться вертеть ими, как ей заблагорассудится? Стало очень жаль. Ведь за то время, что знаю их, оказывается, я достаточно прикипела. Все-таки усталость взяла свое. Сама не заметила, как провалилась в сон. Всю ночь преследовали одни кошмары. Убегала от Джеймса, и куда бы ни пряталась, он везде находил. Также увидела свое тело со стороны. Свое настоящее тело в моем мире пыталась коснуться его. Но то и дело натыкалось на невидимую стену. В отчаянии начала стучаться в нее кулаками пытаясь разбить, а Эвелин, та, что украла тело, спокойно сидит за кухонным столом моей квартиры, пьет чай с моим молодым человеком и совершенно не слышит и не видит меня. Тут Эвелин делает следующее. Встает из-за стола, подходит к моему парню, садится к нему на колени, смотрит на него с нежностью, опешив от увиденного «я замерла» и кое-что поняла. Далее картина сменилась. Теперь передо мной Амир со своей любимой наложницей сидит в обнимку. Говорит ей ласковые слова, целует, а мне противно это видеть. И самое неприятное, что тоже ничего не могу сделать, да и не имею права. Мне бы отвернуться и уйти, но не получается. Как будто дар не отпускает заставляя лицезреть то, что причиняет боль. Судя по ее довольному лицу и прикрытым векам, девушке явно нравится нежности принца. «Я же готова провалиться сквозь землю». Тут наложница открыла глаза и посмотрела прямо на меня. ехидно прищурившись, улыбнулась. Сразу узнала ее. «Коварная ведьма! Да как ты смеешь!» Сорвалась я на крик и бросилась к ним. Но опять не пустила вновь возникшая невидимая преграда. Старуха в теле наложницы принялась громко смеяться. Успокоившись, проговорила «Теперь он мой». И, кстати, второй принц тоже. Я билась и билась в стеклянную стену, пока не стала ощущать знакомый противный запах. Замерев от страха, медленно повернулась и увидела перед собой его, Джеймса. Какой же он стал страшный! Глаза полностью заволокла чернота, а изо рта, носа, ушей исходит невидимый и очень ощутимый смрад. Его душа насквозь прогнила, он уже не человек. «А ты моя!» — нагло ухмыляясь, проговорил Джеймс и потянул ко мне руки с острыми и длинными, как у зверя, когтями. Закричав от ужаса, проснулась и, вскочив с кровати, поняла, что это сон. Оглядев комнату и прислушавшись, убедилась, что здесь никого. Немного успокоилась, сердце уже не так сильно колотится, но до сих пор ощущаю этот запах, хоть и не так резко, как в сновидении. Неужели он уже рядом? Или, мне кажется, принюхалась как следует? Вроде меньше пахнет. Это все нерва не иначе. Пока принимала душ, чтобы лучше проснуться, запах и вовсе исчез. И ароматы трав, к счастью, за ночь выветрились из ванной. Так что я с большим удовольствием стояла под струями теплой воды и думала о своих кошмарах. Уже понимала, что таким образом Дар снова предупредил о приближающейся опасности и дал кое-что понять. Оказывается, у меня уже нет никаких чувств к своему парню. Именно это и поняла, когда Эвелин целовала его. Опять же, испытала ревность, увидев Амира с другой, и дикую ярость, когда поняла, что в теле наложницы старуха. Это может означать только одно и я не смогу вернуться в свой мир, потому что не хочу. Да, буду скучать по родителям и по привычной мне жизни, но без принцев скучать буду больше. «Доброе утро!» Неожиданно услышала голос Ингрид рядом, поэтому слегка вздрогнула. Из-за шума воды не заметила, как она вошла сюда. Выключив душ, я взяла полотенце и быстро обернулась. «Нет, служанке, не стесняюсь. Вот старуху. Не стоит лишний раз демонстрировать тело, в которое она так желает вселиться». «Ну что?» — подумала. С прищуром поинтересовалась девушка. «Подумала». Ответила ей, выйдя из кабины и надевая на себя халат. «Ты их не получишь». Служанка округлила глаза. Я продолжила. «Ты понимаешь, о ком я?» Принцы не станут твоими игрушками. И пора прекратить эту бесконечную цепочку переселений. Когда-нибудь и тебя смерть должна забрать. А то живешь, наверное, уже тысячу лет, если не больше. Играешь чужими судьбами. Возомнила себя богиней. Пора на покой всевидящее. Империя без тебя не погибнет. Состроив недовольную гримасу, девушка произнесла. «Никто не знает империю так, как я. Она создавалась на моих глазах и процветала благодаря мне. А ты хочешь лишить ее талисмана. Вот как значит. Решила подойти ко мне с другой стороны. Сыграть на чувстве вины. Не получится. Я уже хорошо тебя изучила. Ты думаешь только о себе, а не о стране. А ты? Чуть улыбнувшись и слегка наклонив голову на бок, спросила она. Тут же, сделавшись суровой, добавила, «Каждый думает только о себе. Это нормальный инстинкт выживания». «Но не несколько же столетий», — громко возразила ей, «Неужели тебе ни капельки не надоело так долго существовать в этом мире? Каждый день выслушивать жалобы и просьбы граждан, решать их проблемы, не имея при этом личной жизни». Глаза девушки заблестели от слез. На секунду показалось, что это сознание Ингрид проглядывает. Но нет, это все еще старуха. Наверное, захотела теперь попробовать надавить на мою жалость. В том-то и дело, что не надоело. С грустной улыбкой ответила она. «Нравится, что люди смотрят на меня, как на богиню. Как они рвутся ко мне на прием. И да, нравится играть их судьбами». Теперь ее глаза стали светиться безумным блеском. Это я сделала так, что вместо одного родились два принца. Я увидела их в своем видении, и мне это показалось так забавно и необычно, что решила поспособствовать обязательному их рождению. А иначе шансы для появления двоих в одно время были минимальные. Именно я накинула на матку первой жены императора магическую петлю поэтому она долго не могла забеременеть а потом когда правитель женился во второй раз сняла и дату зачатия тоже я подсказала специально для этого подсчитала наилучшее время и как говорится звезды сошлись глупый император посетил в одну ночь обеих жен что бы уж наверняка старуха нервно расхохоталась и выглядел в этот момент более чем ненормальный, как будто одержима нечистой силой. «Из всех принцев», — продолжила она, после того, как успокоилась и вытерла слезы с глаз, что я перевидала за много веков, эти получились самые удачные. И главное их преимущество — сделала паузу. Их два. От разных матерей. В одно время два наследника. Такие одинаковые и в тот же момент разные. Разве не забавно? А что касается личной жизни, то она у меня есть. И очень даже разнообразная. Она опять разразилась безумным смехом. Точно рехнулась. Подумала я и захотелось ее придушить, чтобы заставить молчать. Но, естественно, делать этого не стану. Во-первых, такого никогда не совершу потому что от природы добрая. А во-вторых, хозяйку тела жалко. Пора ее избавлять от этого паразита. «Закончились твои игры», — громко произнесла и тут же обратилась к служанке. «Ингрид, ты ведь можешь выгнать ее. Не верь в обещание, что любимый принц будет твоим. Она тебя использует». Девушка перестала смеяться и, сделав до жути злобное лицо, стала медленно на меня наступать. — У тебя ничего не выйдет! — прорычала она подобно зверю. Я инстинктивно попятилась. — Ингрид, Ингрид, проснись! — взывала к сознанию девушки. — Думаешь, ты первая, кто пыталась сопротивляться мне? Не меняя выражения лица, криво ухмыльнулась служанка. — Я со всеми справлялась. Если не по-хорошему, то по-плохому. Достаточно лишь довести тело до полумертвого состояния и... «Эвелин!» — услышала я голос Карима, доносившийся из комнаты, чему очень обрадовалась. «Я здесь!» — воскликнула и ужаснулась, увидев в руке девушки нож. «Ты в порядке? Можно войти?» — говорил уже Амир, но я не ответила, так как онемела от страха. Не за себя, а за Ингрид, потому что подставила она его к своему горлу. Ручка двери начала шевелиться, и далее последовал стук. «Эвелин, открой!» — обеспокоенно кричали принцы. Но я молчала, глядя в безумные глаза ведьмы в теле девушки. «Боишься за служанку?» «Конечно, боишься. Ты же добрая!» — издевательски произнесла она. «Можешь спасти». «Отдай тело в обмен на ее жизнь. В качестве благодарности она тоже пустит тебя в свое. Или выберешь себе любое другое. Вот только всевидящий, конечно, не будешь. Но ведь это тебе и не нужно. Дар тяготит тебя, это заметно». Дверь начала содрогаться от множества ударов. «Эвелин, не молчи!» Удары стали мощнее. И дверь с треском открылась настежь, ударившись о стену. Девушка отбежала в самый дальний угол и, ближе подставив лезвие к своему горлу, угрожающе завопила. «Уйдите, иначе девчонке конец!» Принцы застыли на месте и с недоумением посмотрели на меня. «Что с ней?» — спросил Карим. «Похоже, старуха завладела ее сознанием», — ответила мир пристально уставившись на служанку. «Чего ты хочешь?» — обратился к ней светловолосый. «Я уже сказала вам. Уйдите. Мы с Эвелин сами договоримся». «Как бы не так!» — строго проговорил темноволосый и заслонил меня спиной. «С нами будешь разговаривать. Отпусти нож и освободи тело девушки». «Неблагодарный!» — взревела она. «Вы обязаны мне жизнью!» «О чем ты?» — спросил Карим. «Это долгая история». Вышла я из-за спины Амира и сразу обратилась к девушке. «Ингрид, почему позволяешь ей это? Прогони ее, Ты это можешь, ты сильная!» Ведьма вновь засмеялась. «Не получится. Глупая девчонка поклялась служить мне. А за нарушение клятвы полагается наказание». Амир возразил. Только если тот, кому была дана клятва, жив. Но ты мертва. Так что она аннулируется. Выражение лица девушки резко изменилось. Стало растерянным. Это правда? Клятва недействительна? Тут же вновь скривилась в злой гримасе и воскликнула. Конечно же нет. Потому что душа моя жива. Ненадолго. Снова подключилась я. Сама говорила, что вне тела. «Душа быстро исчезнет, а сейчас ты очень слаба, так как отдала мне практически всю силу. Чтобы вселиться в другую оболочку, необходимо разрешение хозяина. Но вряд ли это произойдет, ведь все тебя мертвой считают». Ингрид стала опять меняться в лице и отодвигать от себя нож. «Нет, ты поклялась!» — кричала она и снова приблизила лезвие к горлу. «А как же твоя любовь к принцу? Уже не хочешь его заполучить?» Принцы удивленно переглянулись и одновременно бросились к ней. Отобрали нож и продолжали держать девушку до тех пор, пока она пыталась высвободиться. Как только затихло и по ее щекам побежали слезы, мужчины вопросительно посмотрели на меня. «Старуха ушла?» — спросила мир. «Да, я выгнала ее», — страдальчески проговорила Ингрид, продолжая плакать. «К тебе больше нет доверия», — произнес Карим, глядя на нее. Служанка посмотрела на светловолосого принца так печально, что у меня сжалось сердце от жалости. «Простите меня, Карим. Это все ради вас. Я люблю вас», — едва промямлила она, захлебываясь слезами. Принц, нахмурившись, отпустил девушку. Амир продолжал держать. Служанка плакала и смотрела на Карима с надеждой на прощение. Выглядела такой несчастной. Повинуясь порыву, хотела подойти к ней, чтобы обнять. Но неожиданно остановил рядом возникший голос, который слышала только я. «Впусти! Впусти меня! Или поделись силой! Я очень слаба!» Видя мое замешательство, принцы поинтересовались. «Что произошло?» «Она еще здесь?» «Да, рядом со мной, просят спасти», — ответила, продолжая слушать мольбы ведьмы. «Впусти. У тебя же добрая душа. Ты не можешь позволить мне умереть». «Ну да, конечно. Впущу, и ты меня тут же выгонишь. Думаешь, я настолько глупа?» «Нет, я не смогу этого сделать, потому что ты на данный момент хозяйка. Вот если покинешь тело добровольно, тогда хозяйкой стану я. Но тебе вовсе не обязательно это делать. Выходить и приходить буду я, чтобы искать потеряшек, а ты — меня принимать. Только представь, какими мы станем сильными. Две души в одном магическом теле, Такого этот мир еще не видел. Вдвоем мы станем править империей. Ведь принцы сделают все, что скажем». «Ты прямо как змей-искуситель. Только я этого не хочу. Прими смерть с достоинством. Невозможно жить вечно». «Но смерть не придет за мной». Взревела она прямо мне в ухо. Даже захотелось его почесать. Она забирает душу только из тела, а у меня его нет. Я просто исчезну навсегда, и у меня не будет шанса на перерождение. Неужели ты это допустишь? Ты ведь не сможешь потом спокойно спать, совесть не даст. Думаешь? Принцы, слушая меня, заметно напряглись. Велин, ты ведь не собираешься ее жалеть? обеспокоенно произнес Амир, отпустив девушку. В свою очередь и Ингрид решила мне помочь. «Не верьте ей, что бы она ни обещала». «Честно сказать, мне действительно стало жаль старую всевидящую, но только чуть-чуть. В том, что она оказалась в таком положении, лишь ее вина. Если бы ты не пыталась таким же образом убить меня, то, может, и помогла бы тебе», — ответила бестелесные сущности. Я не пыталась тебя убить. Просто хотела занять это тело. И при этом обманом выманила меня из него с помощью магии и успокоительных трав. Разве это не одно и то же? Довольно. Ты прожила достаточно жизней. Нет, впусти, впусти, впусти!» Вопила она так, что заложила уши. Схватившись за голову, я бросилась к принцам как к единственным моим спасителям. Первым ко мне успел Карим, обняв, крепко прижал к себе. Голос души ведьмы резко затих. Убрав руки, я подняла глаза и встретилась с печальным взглядом Амира. Ему неприятно лицезреть меня в объятиях брата, а мне стало больно видеть его таким. Я осторожно отстранилась от светловолосого принца и произнесла. Спасибо, все в порядке. Она исчезла? спросила Ингрид. На всякий случай я прислушалась, и после ответила. Наверное, больше ее не слышу. Значит, я свободна, радостно воскликнула служанка. Не совсем, произнес Амир. За содеянное тебе придется ответить. Она же раскаялась, решила я вступиться. «Этого недостаточно», — ответил Карим с осуждением, смотря на девушку. «Ей доверили важную миссию — служить новой всевидящей, а она чуть тебя не погубила, причем сознательно, и намеревалась магически привязать меня». Ингрид опять принялась плакать и, опустив голову, обреченно произнесла, Приму любое наказание, ваше высочество». Несмотря на мои дальнейшие возражения, Служанку все же арестовали и увели к инквизиторам.